Если бы ты не была со мной, я бы сказал, что ты ищешь неприятности на свою голову. Как же хорошо просто идти рядом и не думать ни о чём. Неприятности меня любят. Ой, снег пошёл. Первые белые снежинки закружились в воздухе. Подружки всегда считали меня ненормальной из-за того, что обожаю зиму. Особенно, когда всё кругом белое и пушистое. Всё-таки середина декабря, — философски заметил Эд. Будь сейчас июль, тогда бы я удивился. Бука.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 Для него это всё лишь сиюминутное увлечение. Что-то интересное. Пока. Надоем, и он отмахнётся от меня, как от назойливой мухи. «Аля, ты меня слушала, но не услышала», — печально заметил Эонард. «Жду вечером. До завтра». Он развернулся и пошёл прочь, а я осталась у двери. Внутри всё переворачивалось. Почему? Почему он так жесток со мной? С собой, в конце концов. Что делать? Провернула ключ и вошла в прихожую.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 которые могут сказать правду в глаза Что не имел в виду эт я хочу быть с ним а значит буду.